Глава шестая. Я смотрел на милое и личико Лили, на прекрасные оленей глаза и не понимал, чего она от меня хочет. В чем помочь? — Помоги! — захлебнулась в рыданиях Лили, ее плечики вздрагивали. — Ну, помоги человеку, Муля! — с недовольным видом проворчала Дуся и успокаивающе погладила Лилю по голове, словно маленького ребенка. — Он просит же, как тебя, убивается сердешная! Лиля, что случилось? — мягко спросил я. Но Лиля зарыдала еще сильнее. Я посмотрел на Дусю и спросил: Хоть ты мне можешь объяснить, что стряслось? Дуся посмотрела на меня с недоумением, потом призадумалась, потом пожала плечами и растерянно сказала: Я ей сама не очень поняла. Она прибежала вот такая и где-то уже часто рыдает. И что с ней делать не знаю. И даже котлет не хочет. Ну, раз котлет не хочет, значит дело серьезное, кивнул я и посмотрел на рыдающую Лилю. Так ты будешь рассказывать? — Да, — схлипнула она. — Ну так рассказывай, — попытался взбодрить соседку я. А Дуся поставила чашку с чаем на столе и пододвинула ближе к ней. В общем, путем всевозможных ухищрений нам вместе с Дусей все то за каких-то полчаса удалось привести Лилю в чувство и выяснить вот что. Когда она, плененная очами и голосом Жасминова, бежала с ним почему-то в Кишинев, поначалу все было словно в сказке. Беглецы добрались до Одессы. Оттуда они уже должны были ехать в Молдавскую СССР, но Одесса настолько пленила их, что было решено немного передохнуть, пожить там, у моря. Они, словно мастер и Маргарита, взявшись за руки, долго бродили по одесским улочкам, покупали прямо на Дерибасовской и сразу ели жареные бычки и пирожки с повидлом, много смеялись и все время целовались. А потом сняли какой-то полуподвальчик и стали жить. Но через три дня сказка резко закончилась. Причина фиаско оказалась до да нельзя банальной. Клопы. Нежная Лиля не могла спать, когда ее кусали клопы. Жасминов нашел другое жилье, но и там были эти вездесущие чертовы клопы. Здесь следует отметить, что я, как только попал в коммуналку, сильно удивился отсутствием там клопов и тараканов. Известно, что это общий бич-жилищ, где есть большое скопление народа. А вот в нашей коммуналке их не было. Я сперва долго не мог взять в толк, в чем же дело. Но потом загадка разгадалась просто. Дуся раз в квартал приносила какое-то экспериментальное средство в виде ядреного порошка, который разработали в лаборатории Модеста Федоровича, и отдавала ложкиной. А уже та зорко следила, чтобы вовремя все и везде продезинфицировали. Поэтому Лиля не привыкла к клопам и прочей дряни. Это оказался первый бытовой риф, на который напоролась их лодка любви. Второй причиной стали деньги. Точнее, их полное отсутствие. Жасминов, когда предложил Лиле бежать, как-то этот вопрос выпустил из внимания. И сейчас влюбленная парочка оказалась в довольно щекотливой ситуации. Все имеющиеся средства были потрачены на съем жилья. А на остаток денег Жасминов на привозе купил себе шубу из крапчатого суслика. Потому что это красиво. Так он пояснил свой поступок Лиле. На голодный желудок любви тоже не получалось. Поэтому Жасминов предложил идти работать. Недолго. Лишь бы немного заработать денег, чтобы хватило на билеты до Кишинева. Почему-то он был уверен, что стоит им с Лилией появиться в Кишиневе, и вот тогда они уж заживут. Чем они будут заниматься в Кишиневе, на что жить, он даже сам представлял смутно. Но предложение любовника Лили активно поддержала. Все-таки при всем творчестве она была дочерью Полины Харитоновны. А потом оказалось, что Жасминов имел в виду, что это только Лиля должна идти работать. Сам же он, как человек воистину творческий, об этом даже не помышлял. Лиля немного поругалась с ним, но голод не тетка. И пошла лили искать работу. А вот то, что она ничего делать не умела, повлияло на то, что и результата не было. Лилю не взяли примой в оперный театр, не взяли в подтанцовку варьете, не взяли в гардеробную, не взяли дворником и даже мыть бутылки для стеклотары тоже не взяли. Жасминов обвинил лили в сиборидстве и гордыне, но очередная ссора проблему все равно не решила. А потом он тайно забрал золотое колечко Лили, которое когда-то подарил ей еще непутевый муж Гришка, и снес в ломбард. Лиле он не сказал, а полученные деньги прокутил в ресторане. Лиля возмутилась, а так как она была голодной, то закатила огромный скандал, но было уже поздно. Лодка любви не просто дала течь, а активно пошла ко дну, пуская пузыри. Жасминов на Лилю обиделся, обвинил ее в крохоборстве и мелочности, недостойном истинного искусства. С горя нашел какую-то богатую старуху и укатил с нею в Кисловодск. А Лиля осталась в Одессе одна. Из полуподвальчика ее выселили, жить было негде. Ночь она провела на берегу моря, спрятавшись за наваленными на пирсе бревными и досками. Когда кто-то говорит, что сидеть на берегу и смотреть на ночное море под шум прибоя так романтично, плюньте ему в глаза. Ничего романтичного в том, что ее закусали комары, она продрогла, озябла, да и банально было в темноте страшно, нету. В общем, непонятно, чем бы вся эта история закончилась. Но тут вдруг Лиля случайно повстречала подругу, вместе с которой когда-то пела куплеты в московском театре. Та вовремя сообразила, что стареет. И вот-вот на ее место придет более юная и бойкая куплетистка, поэтому выскочила замуж за первого попавшегося претендента. Первым попавшимся оказался инженер путей сообщения. И вот с ним-то она укатила в Одессу, где ему дали служебное жилье и личный автомобиль с водителем. Лиля слушала и завидовала. Ей вот такая лафани выпала, хоть о Гришке она вспоминала. Великодушно жалела, что бросила его. И Кольку тоже жалела. Сидя на берегу ночного моря с печалью, возвышенно вспоминала то Кольку, то Гришку, то негодяя Жасминова. Подруга выслушала сбивчивый рассказ Лили, привела ее в дом, накормила, купила билет и отправила до Москвы. На робкие Лилины намеки, что она не может вернуться, что Гришка ее убьет, подруга не отреагировала. Ее больше волновал тот момент, когда супруг-инженер вернется из командировки в Харьков и увидит прекрасные на глаза. Поэтому билет был куплен бескомпромиссно а Лиля категорически посажена на поезд. Вслед уходящим вагоном подруга махала платочком с большим облегчением и энтузиазмом. Когда Лиля добралась до Москвы, то оказалось, что Гришка посажен в следственный изолятор, по нему ведется следствие за поджог театра, а Кольку Полина Хритонна увезла в село. И вот теперь Лиля смотрела на меня с надеждой и питала: «Мулечка, помоги! Спаси нас!» М «Да, я посмотрел на Лилю». Она с такой надеждой взирала на меня, что я понял, что это клиника. «Зачем?» – мрачно спросил я. «Что зачем?» – потрясенно икнула Лиля. «Зачем спасать вас?» «Ну, у нас же семья…» – промямлила Лиля и посмотрела на меня возмущенным взглядом. «Я же мать!» «А ты сильно думала о семье, когда бросила пятилетнего сына и мужа и укатила с Жасминовым?» «Но я же исправилась, я вернулась!» Лиля возмущенно-непонимающе посмотрела на меня. Мол, злой ты, мулей совершенно не чуткий. Но на меня такие примитивные манипуляции не действовали. Я сейчас совершенно другими глазами посмотрел на Лилю. Красивое утонченное лицо с глазами испуганного лененка и расчетливый хитрый ум при общей бабьей дурости. «Лиля, а вот ты кем мечтала стать в детстве, когда вырастешь?» – задал вопрос я. От неожиданности Лиля аж всхлипывать перестала и посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Ну же, говори!» – подбодрил ее я. «Балериной», – прошептала она смущенно. «Или певицей, или артисткой. Хотела связать жизнь с искусством». «А родители что говорили?» «Мать ругалась, отец смеялся». Вздохнула Лиля. «А после школы что?» «Я уехала в город, хотела поступать в щепку». Вздохнула она. «Не поступила». «А потом?» «Потом я устроилась официанткой в буфете. Там встретилась с Гришей. Мы поженились. А потом одна знакомая девушка, Гришина у друга знакомая, «Ушла в декрет, и меня взяли на ее место в театр куплеты подпевать». «То есть петь куплеты тебя пристроил Григорий?» «Переуточнил я». «Да», – прошептала Лиля так тихо, что я еле услышал. «А дальше?» «А дальше все как обычно», – вздохнула она. «Мы поженились, Грише дали комнату, родился Колька. Потом я вернулась в театр, а та девушка опять в декрет ушла. Ну и все». «Да», – сказал я. И Лилю как прорвала. «Да что ты понимаешь, муля!» — закричала она. «У меня вся жизнь, как серость беспросветная. Дома мать деспотичная совсем затиранила меня. Да и оставаться в деревне и провести всю жизнь в навозе я не хотела. Понимаешь, муля, я из замуж на Григория от безысходности вышла, потому что у него жилье было, и он на стабильной работе был». «И тебя на работу устроил», — подсказал я. «Да», — вздохнула она. Повисла пауза. Некоторое время все молчали, думая каждый о своем. Только Дуся таращилась то на меня, то на Лилю, не понимая, что происходит. А потом? Да что потом? всхлипнула Лиля. Я как Орфея увидела, у меня в душе прямо перевернулось все. Ее глаза затуманились. А потом? Поторопил я. А потом оказалось, что он мерзавец и негодяй. Сказала, словно выплюнула Лиля. И ты вернулась, подсказал я. И я вернулась. Словно попугай, повторила Лиля. А теперь ты что хочешь? Спросил я. Вернуть семью. Голос Лили задрожал. — Кольку, Гришу? У Гриши придется прощения просить. Но он хороший, он поймет. — Но ведь ты же так хотела стать певицей или артисткой, связать жизнь с искусством, — процитировал ее же слова я. А потом не поступила, не сложилась, и ты вышла замуж за Гришу и поешь куплеты. Все правильно? Лили кивнула, словно завороженная, глядя на меня. — Лиля, — тихо сказал я, — так может, тебе сейчас нужна совсем не семья? Лиля аж вскинулась, а я продолжил. «Может, для тебя вот он, единственный шанс?» «Какой шанс?» — крипу прошептала Лиля. «Не дури девке голову, муля!» — влезла Дуся. Но никто из нас не обратил на нее никакого внимания. «Да, шанс», — сказал я. «Вот смотри. Ты хочешь ехать в село, забирать Кольку и вести его сюда. Хочешь, чтобы я помог тебе вернуть Гришку. Все правильно?» Лиля кивнула. «И потом ты будешь и дальше жить, как жила. А твоя мечта про искусство останется мечтой». «Потому что петь куплеты и быть на подтанцовке – это не совсем то, о чем ты мечтала». лили кивнула. «А теперь еще раз посмотри на всю ситуацию, только без эмоций, хорошо?» «Угу», – согласилась она. Колько в селе у твоей матери. Он ест свежие деревенские продукты, пьет парное молоко и играет на свежем воздухе. Ему плохо?» лили покачала головой. «Гришка сидит в изоляторе за дурость. Театр он решил поджечь. Герострат недоделанный», – проворчал я. Но ты же сама понимаешь, что он только хотел поджечь, но не сжег. Говорят, там его сразу увидели и помешали. Он только с одной стороны стену немного сажи измазал. За такой проступок, тем более в состоянии аффекта, никто его в тюрьму сажать не будет. Максимум, что ему светит, это штраф и общественные работы. Но это тоже ему полезно. Как и посидеть в изоляторе. Там он хоть не пьет. Пусть посидит немного, подумает. А ты вместо того, чтобы бороться и плыть против течения, «Используй эту ситуацию. Где-то месяц у тебя есть». «Для чего использовать?» Непонятливо пискнула Лиля. «Как для чего?» – удивился я. «Ты же сама кем хотела стать?» «Да, балериной ты уже не будешь, возраст. А вот актрисой попробовать вполне можешь». «Но у меня образования нет». На глазах Лили показались слезы. «А ты сначала походи в киностудию, на пробу, в массовку. И на роль второго плана. Там образование не нужно, нужна фотогеничность». Мой, Муля, ты гений!» – расцвела Лиля. «А я добавил. А еще походи по театрам, тоже пробуйся. Там, да, образование нужно, но есть же роли, куда и так берут. Тот же наш Печкин скоморошничал вообще безо всякого образования». Лиля задумчиво кивнула. «И вот за этот месяц ты посмотришь, нравится ли тебе такая жизнь, о которой ты мечтала или нет. А там дальше видно будет. Если понравится быть в искусстве, и все получится у тебя...» Тогда лучше тебе действительно Кольку у матери оставить, а с Гришкой развестись. А если не понравится, тогда и дальше о жизни думать станем». Лиля просияла и бросилась мне на шею. «Ой, Муленька, ты такой умный! Спасибо тебе!» Когда она упорхнула обратно к себе в комнату, Дуся недобрительно посмотрела на меня и поджала губы. «А зачем голову девки задурил?» Все утро я сидел в кабинете и размышлял, правильно ли я поступил или нет. Так-то я сомневаться не склонен. И в своем том, в прошлом мире, такой же совет я бы дал любой женщине в подобной ситуации. Но сейчас другое время и другой менталитет. Не навредил ли я ей? А с другой стороны, если она сейчас вернет все, как было, то потом это будет чревато. У нее же получается незакрытый гештальт. И очередной Жасминов опять сможет легко вскружить ей голову. И она опять бросит и Гришку, и Кольку. И тогда непонятно, чем все закончится. А так пусть она хотя бы попробует. Я считаю, если бы был у нее талант, то ее давно бы заметили. Как ту же Фаина Георгиевна. Ее талант сам пробил дорогу. А когда она наестся всего этого, она поймет, что для нее важнее всего это семья, уют и сильное плечо, на которое можно опереться. Вот Гришка-то чего так пьет? Он же тоже все чувствует. Вот и получается, что во всем Лиля сама виновата. Так что пусть отрабатывает». Я так задумался, что даже не услышал, как в кабинет вошли девушки. «Муля», — сказала Оля решительным голосом, — «у меня вообще вопрос от всего коллектива». «Давай говори», — вздохнул я. «Когда у нас комсомольское собрание будет?» «Когда?» — я с надеждой взглянул на Надежду, которая была секретарем комсомольской организации. «Так в этом квартале были уже», — пискнула Надя, — «которые плановые». «Слышала?» — спросил я Олю. «Ну, муля!» — повысила голос Та. «Ты же обещал». Мы же комсоркой только ради твоих лекций сменили. Такой скандал устроили. А лекций, как тогда не было, так и сейчас нет. Тогда хоть причина была, а сейчас? Да, ты права. Сказал я, видя, что она начинает заводиться. Собрание обязательно нужно. Тогда давай сделаем так. Я чуть понизил голос, и девчата наклонились ближе ко мне. Я хочу прочитать пару лекций, точнее, небольших лекций с заданиями. Но эта информация... Она как бы не предназначена для широкого круга лиц. Так что ты бери все в свои руки. Собери самых надежных девчат, которые интересуются такими темами. — Так все интересуются, — пискнула Надя. — Все, да не все, — покачал головой я. — Та же Ксения Уточкина. — Хм, она тоже интересуется, — хмыкнула Оля. — Просто мы не зовем ее. — А вот это вы зря, — неодобрительно покачал головой я. — Ну ладно, я блок этих тем для наших расскажу. А вот дальше, когда перейдем на общие занятия, можно и ее, и остальных звать». Девчата радостно закивали. Они сейчас были готовы на все. Оля оказалась отличной исполнительницей. В назначенное время актовый зал был забит девушками, активно интересующимися темами по саморазвитию. «В этой разноперстной толпе я увидел только два или три мужских лица. Ну да ладно, будем работать с тем, что есть под рукой». Я дождался, когда все утихнут и успокоятся, и вышел на середину зала. В любом выступлении очень важным моментом является умение оратора удержать внимание собеседников. Если зрители сидят прямо перед выступающим, то главное правило – нужно не прерывать зрительный контакт сразу со всеми. И сделать это необычайно трудно. Но когда зрители сидят кругом вокруг оратора, то держать их в фокусе – это целое искусство. И этим искусством я владел сполна. В том прошлом мире я неоднократно выступал перед многотысячными аудиториями, и часто они находились в амфитеатре. Поэтому я знал, как правильно встать, как играть в модуляции своего голоса, где делать больше паузу, где говорить торопливо и рвано, а где медленно и с нажимом. Как суметь понравиться? Как суметь удержать внимание и управлять эмоциями других? Как заставлять других делать то, что нужно вам, и так, чтобы они этого не поняли».